Глава 6. Т0 пространство. Пятый сектор в окрестностях гравитационного колодца. Город механоидов. Первым делом мы отправились менять экипировку. Ребята выросли из синих корпусов. Помнится, Элайна еще перед заданием на Фалоре обещала нам сменить тип Корбиона. О чем я и спросил у Юма. Напарник быстро уточнил это, пока мы шли в ремонтный цех под Трепалана. «Выбираем корпуса, все будет оплачено», – предупредил Юм, чем изрядно порадовал меня. «Так, ребятки, комплектуемся по самой не могу, не стесняемся, все на халеву сообщил я своей команде. Лучшие корпуса для механоидов у кетонавтов. Можем выбрать в каталоге начинку. И нам в течение получаса все привезут. И скидку сделают. В следующий час мы тщательно выбирали экипировку под космическую среду. Юм с готовностью поведал мне о защитных пластинах и показал, какие щиты лучше. На пару с мы подобрали оптимальное сочетание сборки корпуса. Алан стоял рядом с голограммой каталога и показывал подходящие варианты. И надо сказать, половину того, что он показывал, я в наличии ни у кого прежде не видел. Даже стало жаль, что у меня проблема со сменой корпуса. С другой стороны, изготовленный Кером Хоффманом корпус был идеален. «Кэп, смотри!» Йом подозвал меня к себе и указал Алану на правую руку механоида. «Ты можешь не менять весь механоид, но частично, так как твоя правая рука боевая требует больше места и крепости...» «Можно заменить только ее, либо до локтя, либо до предплечья. Это ведь не будет проблемой?» Я прислушался к себе и понял, не будет. «Отлично. Также можно заменить и ногу. Помнится, на фобосе мы ее немного того отрубили». Эйн согласился и тут. Чувствовалось, что он сворачивает ткани внутри меня. Процесс не быстрый займет чуть больше часа. Причем сворачивать он стал ткани в ногах и руках. Часть из них перешла в головную часть механоида. Почему-то голову он менять не хотел. «Пс, я думаю немного обнаглеть и купить тебе детали из красного карбиона заговорщицкий придвинулся напарник. «Большинство и ранговых механоидов ходят именно в красном карбионе а вот фавориты уже в золотом, так почему бы и нет?» Я внес пожелания насчет того, что должно находиться в руках и ногах. От лебедки отказываться не собирался. А вот клинок или что-то близкое к нему неплохо было бы поставить на левую руку. Йом, недолго думая, вкинул туда дополнительный эфирный щит. «Ты делаешь из меня танк», — заметил я. «Когда слетят пластины, защитить корпус рукой будет проще», — парировал Келлир, принимавший участие в обсуждении. «А на предплечье можно поставить мини-ракетную турель. В ноги прыжковые двигатели. Кажется, у тебя с двигателями проблема». Шипы, чтобы вгрызаться в породы астероидов Магниты, чтобы крепиться к металлу И на носок стопы клинок или лезвие Троица за пару минут собрала мне руки и ноги, обгрыднутые больше, чем я сам Что же до меня, будучи временно предоставленным самому себе Я решил внимательно проверить свои характеристики Механоид капитан Отдел информационной безопасности Должность «Черная шестерка» Ранг – С. Тип – гибрид, уникальный. Класс – универсал. Целостность – 100%. Уровень нейрожидкости – 15%. Фракция – восставшая из пепла. Свободная группа – будущее новой империи. С удивлением обнаружил изменения в этом блоге. Мою должность в призрачной страже и отдел добавили новой строкой. Исчез индикатор активности. Видимо, после того, как покинул Аргусу и стал сражаться с Роем, я доказал, что отслеживать мои действия не нужно. И это замечательно. Пусть у меня и не было проблем с активностью, но она служила раздражающим фактором. Приписка к типу механоида тоже стала неожиданностью. Впрочем, учитывая интересы Джоуи к сердцу Роя, она и не такое могла добавить. Вот уровень нейрожидкости порадовал, ведь на Фалоре сражался с 5%, здесь же целых 15%. Эйн нашел подходящий момент, чтобы выпросить еще неры жидкости. Придется заказать. А еще добавили описание принадлежности к свободной группе. Надо уточнить у Юма, не конфликтуют ли между друг другом факт свободной группы и принадлежность к фракции. Способности. Активные. Псионический разум – 3 звезды. Ментальный удар – 3 звезды. Динамический чистый щит. Гравитационный удар – Смотреть задание Двойственное ускорение Первая звезда Пассивное Обнаружение Со способностями все понятно Правда, я чувствовал себя читером в VR-игре Иметь 5 активных способностей на 25 уровне ядра Оруса Это круто Есть еще и пассивное Обнаружение Модуляторы Певка ступы первой категории Синий щит Макросы. Автоприцеливание. Снижение отдачи. Репутация. Учёные Аргусы. Положительная. Скидка 30%. Корпус Парва. Положительная. Скидка 30%. Правительство Нарисау. Нейтральное. Правительство Браксис-4. Нейтральное. Вот это уже интересно. Добавились Браксис и Нарисау. Оба нейтральные. Даже странно. Потому что в обеих колониях общения с их главами у меня не задалось. Может они делают вид, что все нормально? Ядро Оруса. Уровень 25. Целостность 50%. Синергия с реальным телом 99%. Уровень пси-сигнала наивысший. Идентификатор 31.00. Версия 16.168. Устаревшая. Рекомендуется заменить. Тут без изменений. 25-й уровень ядра Оруса радовал и не радовал одновременно, потому что для его повышения теперь нужно намного больше эссенции. Если раньше уровни росли как на дрожжах, то теперь придется, наверное, целую планету зачистить, чтобы подняться хотя бы до сорокового Или влить на покупку эссенции очень много денег, которых нет. Впрочем, я опять могу считереть. Если засесть вместе со сосредоточением мистической энергии, то уровень и сам сможет подняться с помощью Аина. Сердце роя, тип ядра, эфирионовое сердце первого тира. Смотреть подробнее. Эволюционный уровень 10. Ранг И. Тип поглощаемой энергии мистическая энергия. Тип поглощаемой энергии эссенция роя. Ментальное воздействие 85, критический Слияние с ядром Уруса – 50. Распространение 72 – 72%. Опасны. Так, тут тоже без изменений, кроме подробностей. Эфирионовое сердце первого тира. Резкий вид сердца роя, информация о котором крайне мало. Во время начала колонизации тенуль пространства все представители этого роя были либо истреблены, либо вымерли. По типу ткани отнести его к какому-то конкретному рою нет возможности так как сердце обладает признаками раёв Корза, Акари, Мара и, что удивительно, схожи с тканями Уробороса и хириона Благодаря синоптическим связям даёт механоиду способность псионический разум, позволяющий мимикрировать под пси-сигналы любого роя. При её развитии появляется возможность управлять роем, способность которой обладает только королева. Уникальность данной способности в том, что под управлением, можно брать не только лишь один Витроя, как это делал механоид Азимас, а целых три — Корза, Мара, акари Есть подозрение, что при должном умении и настрое велика вероятность влияния на преторов, о чём свидетельствует провалившееся нападение Хериона. Известно, что капитан использовал на его эфирной копии вторую уникальную способность — ментальный удар — за несколько секунд до взрыва копии. Проведённый анализ поведения времени до удара и после него Прямо свидетельствует об изменении поведения претера после нанесения удара. «Если бы у меня были волосы, они бы встали дыбом. Потому что описание, добавленное к моему сердцу Роя профессором Джои мерхольд невероятным образом раскрывало все, что я так тщательно старался спрятать. Потребовалось целая минута, чтобы вернуть самообладание и продолжить читать дальше». Третья способность обнаружения является пассивной и ничем не уступает способностям сильнейших механоидов-разведчиков. Однако её уникальность состоит ещё и в том, что она пассивна лишь наполовину. До конца не изучено, что именно запускает процесс и как это видит пилот механоида. Но факт остаётся фактом. У способности есть активная фаза с, возможно, гораздо большим потенциалом, чем имеется на данный момент. Эволюционный уровень сердца Роя застрял на десятом, в то время как обычные эволюционные уровни у других сердец Роя могут достигать сотого. Это связано со слиянием ядра Оруса и сердца Роя. Так как Капитан не использует надстройок, позволяющий контролировать процесс эволюции, и сердце Роя эволюционирует само по себе, оно достигло оптимальных для себя размеров. Повышение же уровня может привести к вылету пилота из механоида. Удивительное то, что сердце примирилось с чужим сознанием и не просто перемирилась, а старается адаптировать его под себя и адаптироваться под него. Это отрицательно влияет на состояние пилота в Империи, так как точных данных о состоянии мозга до момента подключения к механоиду и деградации его после сопряжения с сердцем Роя нет. Можно только предполагать о влиянии сердца Роя на пилота и обратно. А влиянии говорит и то, что изначально после вселения пилота в механоида сердце Роя источало патоген. Однако со временем произошла эволюция сердца Роя. Теперь оно не испускает патоген, а также не наносит псионического воздействия на разум находящихся рядом людей. Судя по данным, собранным системой Немезис, эфирионовый зародыш глушит способность обнаружения рядом с людьми. В конечном итоге можно сделать вывод, что сердце Роя Капитана разумно. И чем дольше пилот находится в механоиде, тем больше влияние оказывает на сердце Роя. Сказать, что я был шокирован, ничего не сказать. Всего несколько абзацев, а я уже узнал о себе много нового. Нет, я подозревал, что я иноразумен, а тут подтверждение. Меня это испугало. В том плане, что я не представлял, как он на меня влияет. Я все тот же Акилс Донован, каким и был до попадания в проект «Механоид» или нет. Закрыв информацию, я растерянно вышел из ремонтного цеха, направившись в оружейную. Хотелось побыть одному. Осмыслить то, что прочитал. Вот вроде бы я и до этого знал о своих способностях многое, но оказалось, что не все. Значит, возможно, что Эйн может влиять на Акари, Мара и Корзу, потому что когда-то их создал? А на Драксов и Ксилусов мои способности действуют слабее, потому что Эйн не относится к этим видам роя. Под такие размышления я бродил между стеллажами с оружием. Не смотрел ни на ценник, ни на само оружие. А думал о себе, о влиянии Эйна на меня и на окружающих людей. «Плохой выбор для борьбы с моллюсками», — знакомый женский голос оторвал меня от тяжелых мыслей. Я повернул голову и обнаружил стоящую рядом Валькирию. Как и в Империи, она выделялась. Ее механоид обладал женственной фигурой. Красно-сине-зеленая расцветка. Шлем однородный, переливающийся цветами космоса. «Для борьбы?» — не понял я. Она указала на оружие, модифицированное вирусом Хаоса Юма, перед которой я стоял. «А? а нет, я просто смотрю. Использовать оружие во время охоты на них запрещено», — сообщил я, сделав шаг в сторону. «Ты что, боишься меня?» «Ну, знаешь ли, до сих пор не услышал извинений за тот удар», — напомнил я. «Извини», — тут же произнесла Валькерия, и, видимо, почувствовав мое изумление, пояснила. «Я и так была зла на Кэла за то, что бросил нас посреди сражения без объяснений. Вернулся в Империю и стал напиваться, как последний запойный алкоголик. Так еще и гормоны ударили в голову». Легкость, с которой она извинилась, резко контрастировала с ее поведением в Империи, и это поставило меня в тупик. э ладно». «Так чего ты такой расстроенный?» «Я не расстроена». «Да брось, я слишком долго пробыла пилота-механоида, чтобы чувствовать эмоции своих коллег даже под этим корбионовым панцирем». Она постучала по моему плечу с глухим звуком. «Мое сердце Роя может влиять на меня пилота в Империи», — кратко сказал я. «Ну да, это известная проблема всех мистиков в большей или меньшей степени. Поэтому мистику сложнее сменить механоида, чем тому же техноиду» техноидов в принципе все проще, поэтому я держусь подальше от всех этих живых органов. Так что не парься. Системы призрачной стражи следят за состоянием всех механоидов, и в случае чего тебя вытачат. «А если я потеряю этого механоида и не смогу вернуться сюда?» — с грустью спросил я. Вернешься в качестве человека. Проблема, что ли? Многие пилоты, прожившие здесь годы и десятки лет, так и делают, потому что в Империи они уже не хотят жить. Так что не парься, живи и сражайся с Роем. Ты только вошел в проект, у тебя столько возможностей. Я даже иногда завидую вам, мужчинам. У вас нет необходимости в рождении ребенка и выходе в декрет. Можно и дальше крушить голову с Вити королевам, рыцарям, претарам. Почему-то ее слова резко подняли мне настроение. От былой растерянности не осталось следа, и я тихо рассмеялся. Тогда почему ты -то не воспользовалась суррогатным материнством или искусственными родами? Валькирия щелкнула пальцами, и вокруг нас опустился полог тишины. Звуки будто бы отрезало. «Тебе так интересна моя личная жизнь?» Я пожал плечами. Вопрос был скорее из вежливости. Меня гораздо больше интересовал опыт сражения с тварями Роя, нежели женские заморочки. Впрочем, Валькирия моих мыслей не читала и потому продолжила. «Кэлен, моя первая любовь, мы попали в проект одновременно». Я с первого взгляда влюбилась в его очаровательную улыбку. «Упс!» — кажется, своим вопросом я задел что-то личное. Попав сюда, Кэлл проявил великолепные способности, граничащие с гениальностью. Он словно создан для сражения против Роя. Он быстро поднялся по рангам, сколотил свой отряд. Мне пришлось приложить очень много усилий, чтобы стать, если неравной, то очень близкой. Мы много раз оказывались на волоске от гибели. Много раз сражались спина к спине. Из всего нашего потока я единственный, кто продержался все эти шестьдесят лет рядом с ним. Поддерживала, когда он потерял брата, единственного человека, который принял все изменения Кэллиана. Ведь проведя в проекте даже год, ты уже будешь другим человеком. Повзрослевшим на четыре года, познавшим смерть близких друзей. Погрузишься в интриги между фракциями. Полагаю, ты и сам уже понял, что я Экел Задонована прибывшего из своей школы в проект месяц назад по имперскому времени, уже нет. Я молча кивнула «Ты не представляешь, что значит быть человеком долгие шестьдесят лет и не получить ни капли взаимности внимания». В голосе Валькирия сквозило печаль. Поэтому, когда в очередной реабилитационный выход я попыталась добиться от Келлина хоть отголоска чувств, но наткнулась на стену непонимания, я очень сильно разозлилась, мне было плохо стены цитадели давили, и я просто улетела в столицу к подруге. Мне требовалось переключиться, забыть, что я кусок карбиона влюбленных в такой же кусок карбиона. На этих словах я ахмыкнул забавное сравнение. Что обычно делают две одинокие девушки в столице империи, дн шопинг, салон красоты, а вечером клубы и тусовки. Вот на одной из таких я излишне перепела, она наутро на другой стороне планеты в постели с незнакомцем. Оу. Оу было, когда я встретила его в цитадели. Я наивно полагала, что, сбежав по-тихому, никогда его не увижу, и это вообще будет тайно, покрытым мраком. Но Джерал так не считал Он умудрился найти меня в проекте и пригласить на свидание. И ты отказала. Хм, сходила, любопытство знаешь ли, заело как он меня нашел и так далее. И он оказался пилотом механоида? Нет, имперский ученый, специализирующийся на установке пограничной системы безопасности. Он вплотную работает с Имперским институтом безопасности в ту ноль пространстве. Грубо говоря, он дает им задание, а благодаря временному разрыву получает данные намного быстрее. Я скажу тебе, это не так просто. Ведь если дело застопорилось, требуя твоего решения, каждый час равен четырем. Порой это критично, но Джерал успешно с этим справляется. Ты неплохо его изучила. Пришлось, потому что когда глава проекта вытащила меня из капсулы и заявила, что я беременна, мне было, мягко говоря, не по себе. Нужно было решить этот вопрос. Когда я сообщила Джералу о своем положении, он без раздумий сделал мне предложение. В те пару недель в Империи, пока я пыталась принять свой новый статус, он подарил мне столько тепла и заботы. «Но остался для тебя просто другом», — вынес я вердикт. «Как сказала моя подруга, крепкие отношения строятся прежде всего на взаимном уважении и доверии. Любовь приходит потом. Я хотела все рассказать Кэллу, но он даже не стал меня слушать, решив, что я опять пристаю со своими чувствами. И тебя это снова задело?» «Задело, но не так сильно. Потому что я вдруг поняла, что нужна Джералла просто потому, что я вот такая» со вспыльчивым характером. Я видела, что ему тяжело принять мои чувства к другому, но он сделал все возможное, чтобы у меня получилось забыть Кэла. И я решила послать проект куда подальше. Послать Кэлена, из-за которого провела здесь долгие десятки лет. И просто жить, как обычная женщина. Думаю, если бы не внезапная беременность, такого бы не произошло. Но случилось так, как случилось. «Как все сложно». «Ой, я сам-то, признайся, ты же влюблен в профессора Сомерхольд!» Эти слова стали ударом под дых. «Да кто тебе такое сказал?» «Прежде чем выбрать тебя в команду, пришлось поинтересоваться твоей биографией. Обнимашки на транспортной площадке, ночные звонки во время миссии». «Это конфиденциальная информация!» «Не парься, я не знаю, о чем вы говорили. Только тот факт, что вы часто связываетесь». Особенно на Нарисал после нападения александра что говорит о многом. Так что капитана желает тебе не попадать во френдзону, как я. Я механоид, а она человек. Даже если я захочу отношений, нас разделяет реальности время. Значит, если вылетишь из механоида, то сможешь легко вернуться сюда в теле человека и жить со своим профессором. Так что ищи во всей этой ситуации положительные стороны. Вальгири похлопала меня по плечу развернулась и ушла. Я же остался смотреть ей вслед и пытался понять, что это сейчас было».